Глава одиннадцатая Херпашер подхватил мальчика на руки и крепко обнял. «А это Зина», — сказал Элия Стейт. «Эммануилова подружка». Он взял девочку за руку и подвел ее к Хербу. Она чуть-чуть его постарше. «Здравствуй», — сказал Херпашер. Но девочка не слишком его интересовала. Он не мог насмотреться на сына Райбис. «Десять лет», — думал он. «Этот ребенок вырос, пока я спал и видел сны и считал себя живым, хотя в действительности не жил». «Она помогает ему», — сказал Элиас. «Учит его?» «Учит куда больше, чем школа». «Больше, чем я». Взглянув на девочку, Херпашер увидел бледное прекрасное лицо с огромными глазами, в которых плясали искры. «Какой симпатичный ребенок!» — подумал он и снова повернулся к Манни. Затем он ощутил какой-то толчок и взглянул на девочку снова. Ее лицо прямо сияло лукавством, особенно глаза. «Да», — подумал он, — «в ее глазах есть нечто такое, некое знание». «Они не разлей вода уже четыре года», — сказал Элиас. Она подарила ему информационную дощечку. Это нечто вроде высокотехничного компьютерного терминала. Дощечка его спрашивает, ставит вопросы и дает подсказки. «Верно, Манни?» «Здравствуй, Херпашер», — сказал Эммануил. Он выглядел серьезным и немного пришибленным, особенно рядом с девочкой. Здравствуй. Сказал Эммануилу Херпашер. «Но «Ну до чего же ты похож на свою маму? В этом тигле мы выросли», bueno. — загадочно откликнулся Эммануил. Пояснять свои слова он не стал. А начал Херпашер и смолк. Он не знал, что сказать. «Ну, как тут? Все в порядке?» «Да», — кивнул мальчик. «На тебе лежит тяжкое бремя», — сказал sí ??)まあ, Херп. Эта дощечка выкидывает фокусы, сказал Эммануил. На несколько секунд повисла тишина. "В чем дело?" повернулся Херб к Элиасу. "Ты чем-то недоволен?" спросил у мальчика Элиас. "Когда моя мать умирала," сказал Эммануил, глядя в упор на Ашера. "Ты слушал пение фантома. Она ведь не существует. Она голограмма. Твоя Линда Фокс Это фантазм. Призрак. Но это было очень давно. Отвел глаза Ашер. Этот фантазм все еще с нами. В этом мире. Сказал Эммануил. Это не моя проблема. Пожал плечами Ашер. Зато моя. Сказал Эммануил. И я намерен с ней разобраться. Не сейчас, но в нужное время. Ты уснул, Херпашер, из-за того, что некий голос велел тебе уснуть. Этот, где мы находимся, мир, вся эта планета, все живущие на ней люди, все здесь спит. Я наблюдал за этим миром десять лет кряду и не могу сказать о нем ничего хорошего. Он делает то же самое, что делал ты. Он то же самое, чем был ты. Может быть, ты еще спишь? Ты спишь, Херпашир? Лежа в Криостате, ты видел сны про мою мать. Я подсматривал твои сны. Из них я узнал про нее многое. Я в такой же степени она... Как и я сам. Как я ей и обещал, она продолжает жить во мне и через меня. Я сделал ее бессмертной. Твоя жена пребывает здесь, а не там, в захламленном куполе. Ты можешь это осознать? Взгляни на меня, и ты увидишь райбис, коей ты пренебрегал. Я начал, Херпашер. Тебе нечего сказать мне. Оборвал его Эммануил. Я читаю в сердце твоем не в твоих словах. Я знал тебя тогда и знаю тебя сейчас. Херберт, Херберт, воззвал я к тебе. Я вернул тебя к жизни ради тебя и ради нее. Раз это было во благо ей, это было во благо и мне. Помогая ей, ты помогал и мне. А когда ты пренебрегал ею, ты пренебрегал и мной. Так речет твой бог. Чтобы успокоить Хербашера, Элиас обнял его за плечи. Херпашер продолжил мальчик. «Я всегда говорю тебе правду. В Боге нет лжи и обмана. Я хочу, чтобы ты жил. Я уже вернул тебя к жизни однажды, когда ты лежал в психологической смерти. Бог не желает смерти ни одной живой твари. Для Бога нет радости в небытии. Знаешь ли ты, Херпашар, что такое Бог? Бог есть Тот иже причиняет бытие. Говоря иначе, Если ты займешься поисками сущности, подлежащей всему, ты неизбежно найдешь Бога. Ты можешь прийти к Богу от феноменального мира, или ты можешь прийти к феноменальному миру от Творца. Одно предопределяет другое. Творец не был бы Творцом, не будь Вселенной, а Вселенная прекратит существование, если Творец не будет ее поддерживать. Творец не предшествует Вселенной во времени, он вообще вне времени. Бог творит вселенную беспрестанно. Он с ней, а не над ней или за. Для тебя это непостижимо, ибо ты сотворен и существуешь во времени. Но в конечном итоге ты вернешься к своему Творцу, и тогда не будешь больше существовать во времени. Ты дыхание своего Творца, и по мере того, как он вдыхает и выдыхает, ты живешь. Запомни это. В этом все, что тебе нужно знать о твоем Боге. Сперва Бог выдыхает творение, а затем на какой-то точке начинается обратный процесс. Вдох. Этот цикл беспрестанен. Ты покидаешь меня. Ты вдали от меня. Ты становишься на обратный путь. Ты воссоединяешься со мной. Ты и все во Вселенной. Это процесс, событие. Это действование. Мое действование. Это ритм моего бытия. «И он поддерживает вас всех!» «Поразительно!» — думал Херпашер, «И это говорит десятилетний мальчик. Это говорит ее сын». «Аммануил!» — сказала девочка Зина. «Ты зануда!» «Поиграем, значит? Это будет лучше?» Улыбнулся мальчик. «Грядут события, которые я должен определить. Я должен раздуть огонь опаляющий, огонь сжигающий. В Писании сказано ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий. Малахия, глава 3, стих 2. В Писании сказано также, «И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? И я говорю, однако, что будет больше, чем это. Я говорю, ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Малахия, глава 3, стих 2. Малахия, глава 4, стих 1. «Ну и что ты скажешь на это, Херб Ашер?» Эммануил смотрел на него в упор, ожидая ответа. Зина сказала, «А для вас, благоговеющие перед именем моим, Взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Малахия, глава 4, стих 2. «Это верно», — сказал Эммануил. И тут негромким голосом заговорил Элиас. «И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Малахия, глава 4, стих 2. «Да», — кивнул Эммануил. «Я боюсь» сказал Херпашер, глядя мальчику в глаза. «Я действительно боюсь». Он был рад, обнимавший его руке, утешительной руке Элиаса. «Он не будет делать всех этих жутких вещей», заметила, скромно потупившись, Зина. «Это только чтобы людей попугать». «Зина?» — сказал Элиас. «Это правда-правда», — рассмеялась она. «Спроси у него самого». «Не искушайте Господа, Бога вашего», — сказал Эммануил. Таразаконие, глава шестая, стих шестнадцатый. «А я не боюсь», — спокойно заметила Зина. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуды скудельные». Псалом второй, стих девятый. «Нет», — качнула головой Зина и повернулась к хербу Ашеру. «Не бойся, это у него такая манера выражаться. А если ты испугался, пошли со мной, и я с тобой побеседую». «Это верно», — сказал Эммануил. «Если тебя схватят и бросят в темницу, она пойдет туда вместе с тобой. Она никогда тебя не покинет». И тут на его лице появилось несчастное выражение. Он снова стал десятилетним мальчиком. «Вот только...» «В чем дело?» — спросил Элиас. «Сейчас я этого не скажу». С очевидным трудом выговорил Эммануил. Безмерно пораженный херпашер — увидел в глазах мальчика слезы. «А может, я и никогда этого не скажу?» «Она знает, о чем я?» «Да», — улыбнулась Зина. Хербашеру показалось, что в ее улыбке светится озорство, и это привело его в недоумение. Он не понимал того невидимого, что происходило между сыном Райбис и этой девочкой. Это его беспокоило и усугубляло его страх, его чувство неловкости. В этот день они ужинали вместе. «Где ты живешь?» — спросил Херпашер девочку. «У тебя есть семья, родители?» «Официально», — сказала Зина, — «я припоручена заботам государственной школы, той, куда мы ходим. Но практически теперь обо мне заботится Элиас. Он уже оформляет попечительство». «Мы трое, одна семья», — сказал с аппетитом, проживав очередной кусок Элиас. — А теперь с нами и ты, Херб. — Я подумываю вернуться в свой купол, — заметил Херб, — в систему CY-30CY-30B. Глядя на него, Элис застыл с нацепленным на вилку куском. — Мне здесь неуютно, — сказал Херб. Его чувства, хоть и сильные, все еще оставались неясными. — Здесь все как-то давит. Там гораздо больше чувствуешь свободу. «Свободу валяться на койке и слушать Линду Фокс?» — резко спросил Элиас. «Нет», — покачал головой Херб. «Эммануил», — вмешалась Зина, — «ты совсем запугал его своими разговорами об огне и битых горшках. Ему вспомнилась эта библейская история про казни египетские». «Я хочу домой», — упрямо сказал Херб. «Ты скучаешь по Райбис», — догадался Эммануил. Да. И это было правдой. «Ее там нет», — напомнил Эммануил. Он ел медленно и серьезно, тщательно прожевывая кусок за куском. Можно подумать, решил Херб, что исполняется некий торжественный ритуал. Нехитрое дело насыщения организма возводилось в ранг священно-действия. «Ты можешь ее вернуть?» — спросил он Эммануила. Мальчик продолжал есть. Казалось, он ничего не услышал. «Так что же?» — горько спросил Херб. «У тебя нет ответа». «Я здесь не за этим», — сказал Эммануил, вытерев губы. Она понимала. Не слишком важно, поймешь или нет ты, но было важно, чтобы поняла она. И я сделал, чтобы она поняла. Ты это помнишь? Ты был там тогда, когда я рассказал ей о грядущем? «Ясно, ясно», — кивнул Херб. Она живет теперь в ином месте, — сказал Эммануил. — Ты? — Ясно, — повторил Херб, еле сдерживая душивший его гнев. — Ты, Херберт, не совсем осознаешь сложившуюся ситуацию. Эммануил говорил медленно и спокойно, обращаясь прямо к Ашеру. — Я борюсь не за то, чтобы мир был хорошим или справедливым, или приятным для глаза. На кону стоит существование Вселенной, Конечная победа Велиала означает не закабальение рода человеческого, не продолжение рабства, но несуществование. Без меня не будет ничего, даже созданного мною Велиала. Да ты ешь, ешь, мягко заметила Зина. Могущество зла, продолжил Эммануил, состоит в исчезновении реальности, прекращении бытия. Это медленное ускользание всего сущего пока оно не превратится, подобно Линди Фокс, в фантазм. И этот процесс уже пошел. Он пошел от изначального падения. Часть мироздания отпала. Содрогнулась сама божественность. Ты способен осознать это, Херпашер? Сотрясение основ бытия. Постижимо ли это для тебя? Возможность, что угаснет сама божественность. Постижимо ли она для тебя? Ибо божественность... Это все, что стоит между...» Он на мгновение смолк. «Ты не можешь себе это представить. Ни одна тварь не может себе представить небытие, тем более свое собственное. Я должен гарантировать бытие. Все бытие, в том числе и твое». Херпашер молчал. «Предстоит война», — сказал Эммануил. «И мы выбираем поле сражения, Стол, за которым мы Вилиал и я будем играть, где мы поставим на кон вселенную бытие самого бытия. Я уже начал этот заключительный акт многовековой войны. Я проник на территорию Вилиала, в его родные места. Я первым пошел в наступление. Время покажет, насколько это было разумно. — Ты можешь предвидеть конечный итог? — спросил Херпашер. Эммануил смотрел на него, молча. «Конечно же можешь», — сказал Херб. «Ты прекрасно знаешь итог», — понял он. «Ты знаешь это сейчас. Ты знал, когда проник в утробу Райбис. Ты знал это от начала творения. Знал еще до творения, когда Вселенной не было». «Они будут играть по правилам», — сказала Зина. «По согласованным правилам». «Значит», — подытожил Херб, Именно поэтому Велиал не напал первым. Именно поэтому ты смог жить здесь и взрослеть эти десять лет. Он знает, что ты здесь. Знает ли?» — прервал его Эммануил. Молчание. «Я не сказал ему», — сказал Эммануил. «Я не был обязан. Пусть он сам все разнюхивает. И говоря о нем, я не имею в виду правительство». Я имею в виду силу, по сравнению с которой правительство, вернее, все правительства, лишь бледные тени. Он скажет ему в нужное время, — пояснила Зина, — когда будет в полной готовности. — А сейчас, Эммануил, сейчас ты уже в полной готовности, — спросил Херпашер. Мальчик улыбнулся. Эта детская улыбка разительно отличалась от сурового выражения бывшего на его лице секундой раньше. Улыбнулся и ничего не сказал. «Да ведь это же для него игра», — осенила Ашера. «Веселая детская игра», — неожиданная мысль повергла его в дрожь. «Вечность. Ребенок, забавляющийся игрой в шахматы. Царство ребенка», — сказала Зина. Один из немногих сохранившихся в цитировании другими авторами фрагментов сочинений Гераклита Эфесского. Что это такое? Заинтересовался Элиас. Не из иудаизма, неопределенно ответила Зина. То его части, которая исходит от матери, всего еще десять лет, догадался Херпашер. А та его часть, которая ях, вообще не имеет возраста. Она сама вечность, смесь очень юного и вневременного. Именно то, на что указала Зина в своей загадочной цитате. А может, статься такая смесь совсем не уникальна? Кто-то подметил ее прежде, подметил и выразил в словах. «Ты вторгся в пределы Велиала?» — пробубнила набитым ртом Зина. «А вот достанет ли тебе храбрости вторгнуться в мои пределы?» «Это в какие такие пределы?» — спросил Эммануил. Элиастейт и Херпашер удивленно воззрились на девочку. А вот Эммануил, похоже, ее понял. На его лице... Не было и тени удивления. «Он знает», — подумал Херпашер. «Знает, хотя и задал вопрос. Туда, где я не такая, какой ты видишь меня сейчас». В комнате повисла тишина. Эммануил задумался. Он не понимал сказанного Зиной, и его мысли устремились куда-то в даль. Он, — подумал Херпашер, — обследует бесчетные миры. Все это было очень загадочно. О чем они говорили? Понимаешь, Зина? Медленно и с расстановкой начал Эммануил. Мне предстоит иметь дело с кошмарным миром. У меня нет времени. А мне кажется, ты боишься? Поддразнила его Зина и вернулась к куску яблочного пирога, увенчанному горкой мороженого. Нет, спокойно ответил Эммануил. А тогда пошли, сказала Зина, и в ее темных глазах заплясали озорные искры. Я обращаю тебе вызов. «Ну же!» — добавила она, протянув мальчику руку. «Проводник моей души в мир иной!» Серьезно заметил Эммануил. «Да, я буду твоим поводырем!» «Ты поведешь Господа твоего Бога!» «Мне бы хотелось показать тебе, где звенят колокольчики!» «Страну, из которой доносится их звон!» «Что ты на это скажешь?» Он сказал, «Я пойду с тобой!» «О чем это вы там говорите?» Встревожился Элиас. Мани, в чем там дело? О чем это она? Я не хочу, чтобы она уводила тебя не с куда. Эммануил покосился на него и ничего не сказал. У тебя и без того много дел, настаивал Элиас. Нет такого предела, сказал Эммануил, где нет меня. Если это настоящее место, а не какой-нибудь вымысел, а твой предел Зина, он случаем не вымысел? «Нет», — качнула головой она, — «он вполне реален». «И где же он расположен?» — вмешался Элиас. «Он здесь», — сказала Зина. «Здесь?» — поразился Элиас. «Что ты такое имеешь в виду? Я вижу все, что здесь есть. Здесь — это здесь». Она права, остановил его Эммануил. «Душа твоего бога», — повернулся он к Зине, «готова следовать за тобой». И она мне доверяет?» «Это игра», — сказал Эммануил. «Для тебя все игра. Ну что ж, я сыграю в твою игру. Я тоже умею это делать. Я сыграю и вернусь назад. Назад, в этот предел». «А чем он тебе так уж дорог, этот предел?» — спросила Зина. «Это кошмарное место», — сказал Эммануил. «Но именно здесь должен я действовать в тот великий и страшный день». «А ты отложи этот день», — посоветовала Зина. «А лучше я сама его отложу. Я покажу тебе колокольчики, которые ты слышишь, и в результате этот день будет...» Она смолкла. «Он все равно придет», — сказал Эммануил. «Он предопределён. «Тогда мы сыграем прямо сейчас», — загадочно улыбнулась Зина. Херпашер и Элиас пребывали в полном недоумении. «Каждый из них знает, о чем говорит другой». «А вот я ничего не понимаю», — думал Херпашер. «Куда она собралась его везти, если это здесь? Мы и так уже здесь». «Тайная страна», — догадался Эммануил. «Тайная страна эльфов, фавнов и фей». Книга, написанная в 1691 году английским священником Робертом Кирком. «Кой черт, да ни в коем случае!» — заорал Элиас и швырнул свою чашку в стенку. Она брызнула сотнями мелких осколков. «Манни!» «Я наслышан об этом месте!» «Да что это такое?» — спросил Херпашер, несказанно удивленный гневом старика. «Это совершенно правильный термин», — невозмутимо сказала Зина и процитировала. «Промежуточные природы между человеком и ангелом». Цитата из вышеупомянутой книги. «Да она же тебя заманивает!» — продолжал бушевать Элиас. Подавшись вперед, он ухватил мальчика своими огромными ладонями. «В общем-то, да», — согласился Эммануил. «Ты знаешь, куда она тебя уводит?» — спросил Элиас. «Да, конечно же, ты знаешь. Ты не боишься, Мани. И это ошибка. Тебе следовало бы бояться. А ты убирайся отсюда!» Повернулся он к Зине. «Прежде я не знал, что ты такое». Старик смотрел на девочку с гневом и страхом. Его губы непрерывно шевелились. «Я же ничего не понимал. А теперь я понимаю!» «А вот он понимал», — сказала Зина. «Эммануил понимал!» Дощечка ему сказала. «Давайте спокойно закончим наш ужин», — предложил Эммануил. «А потом, Зина, я отправлюсь с тобой». Мальчик вернулся к еде, все такой же спокойный и сосредоточенный. «А у меня, Зина, есть для тебя сюрприз», — сказал он, — между двух кусков. «Да?» — обрадовалась Зина. «А что это?» «Нечто такое, чего ты не знаешь». Эммануил отложил вилку. «Это было предопределено изначально. Я видел это еще до сотворения мира. Мое путешествие в твою страну». «Тогда ты знаешь, как оно закончится», — сказала Зина. Впервые за все это время на ее лице отразилась нерешительность. «Иногда я забываю, что ты все знаешь». «Далеко не все. Из-за этого несчастного случая, мозговой травмы, мое незнание стало случайной переменной, внесло в событие вероятностный элемент. Бог играет в кости?» Зина скептически вскинула бровь. «Бог не играет в кости» — известное высказывание Эйнштейна. «При необходимости», — сказал Эммануил, — «когда нет другого выхода». «Да ты все это спланировал», — догадалась Зина или нет? Что-то я не могу разобраться. У тебя травма. Ты мог и не знать. Эммануил, ты хитришь со мной. Рассмеялась она. Очень хорошо. Я ни в чем не могу быть уверена. Великолепно. Я тебя поздравляю. Ты должна пройти через все это, не зная, планировал я или нет, сказал Эммануил. Чтобы я имел хоть какое-то преимущество. Зина пожала плечами Но Херпашер видел, что к ней так и не вернулась прежняя уверенность. Эммануил смутил ее, и это было хорошо. — Не оставляй меня, господи, — сказал Элиас дрожащим голосом. — Возьми меня с собой. «Хорошо — Хорошо, — кивнул мальчик. — А что, по-вашему, должен делать я? — спросил Херпашер. — Идемте с нами, — предложила Зина. — Тайная страна, — сказал Элиас. «Я никогда не верил, что она существует». Он недоуменно смотрел на девочку. «Да она и не существует. В том-то все и дело». «Еще как существует», — заверила его Зина. «И прямо здесь. Идемте с нами, мистер Рашер. Мы будем вам рады. Только там я не такая, как здесь. Никто из нас не такой. За исключением тебя, Эммануил». «Господи!» — повернулся к мальчику Элиас. В эту страну есть вход, сказал Эммануил. Его можно найти везде, где есть золотое сечение. Верно, Зина? Верно? Кивнула девочка. Основанное на Константе Фибоначчи, продолжал Эммануил. Это отношение, объяснил он Хербаширу, приблизительно равное налю целых шестисот тысячам тридцати четырем стотысячных. Древние греки называли его золотым сечением или С золотым прямоугольником. Их архитектура во всё его использовала, к примеру, при строительстве Парфенона. Для них это была чисто геометрическая модель, но в Средние века пизанский математик Фибоначчи получил его в численном виде. В одной уже этой комнате сказала Зина: "Я вижу несколько таких дверей". Это отношение, повернулась она к Ашеру, используется для игральных карт примерно 3 к 5. Оно обнаруживается в раковинах улиток и во внегалактических туманностях, во всем, от схемы расположения волос на голове до... «Им пропитана вся Вселенная», — сказал Эммануил. «От микрокосма до макрокосма». Иногда его называют «одним из имен Бога». В маленькой гостевой комнате Элиасова дома Херпашер готовился ко сну. «Можно с тобой поговорить?» — спросил, появляясь на пороге Элиас. На нем были мятый махровый халат, стоптанные... Необычно большие тапки. Херб кивнул. Она его уводит. Элиас вошел в комнату и сел на стул. Ты это хорошо понимаешь. Опасность пришла не с той стороны, с какой мы ожидали. С какой ожидал я, поправился он. Его лицо налилось кровью. Он не находил места рукам. Противник принял неожиданную форму. Вилиал? Похолодел Херпашер. Не знаю, Херб. Ничего я не знаю. Я знаю эту девочку уже шесть лет. Я был о ней очень высокого мнения. Я любил ее почти так же, как Манни. Она была ему хорошей подружкой. Судя по всему, он знал. Может быть, не с самого начала, но в какой-то момент понял. Я проверил. Использовал свой компьютер для поиска слова «зина». Это по-румынски «фея», «колдунья». Этот мир нашел Эммануила. В школе она подошла к нему в первый же день. И теперь я понимаю, почему. Она его ждала, знала, что он придет. Ты понимаешь, что это значит? Тут у нее такие хитрые глаза, — сказал Херпашер. Он валился с ног от усталости. День был длинный и хлопотный. Она будет уводить и уводить, а он пойдет за ней, как на веревочке, — вздохнул Элиас. Пойдет, я думаю, с полным пониманием. Он же все предвидит. Это то, что называется априорным знанием Вселенной. Однажды он провидел все, что будет. Теперь дело обстоит иначе. Очень странно, что он мог предвидеть свою неспособность, предвидеть свое забытье. Мне, Херб, приходится верить в него. Иного пути просто нет. Да ты... Он отрешенно махнул рукой, и сам все это понимаешь. «Никто не может приказать ему что-либо сделать». «Херд. Я боюсь его потерять». «Да как же его можно потерять?» Был разрыв Божественного. Изначальный раскол. В этом причина всего дальнейшего. Неурядец, сложившихся здесь условий, велиала и так далее. Кризис, побудивший часть Божественного отпасть. Божественное раскололось. Часть его осталась трансцендентной а часть стала низкой, пала вместе с творением, пала вместе с миром, божественная, потеряла контакт с частью самого себя. И оно может и дальше раскалываться. — Да, — кивнул Элиас, — возможен новый кризис. Возможно, мы уже присутствуем при этом кризисе. Я не знаю. Я даже не знаю, знает ли она. Его человеческой части, части, полученной от Райбис, знаком человеческий страх. Но другая его часть, она абсолютно бесстрашна, по вполне очевидным причинам. Возможно, это не к добру. Этой ночью Хербуашеру приснилась певшая для него женщина. Это была вроде бы Линда Фокс, но не Линда Фокс. Она была потрясающе красива. Ее диковатые, озорно поблескивающие глаза смотрели на него ласково и с любовью. Они с женщиной были в машине. Она вела, а он просто смотрел на нее, восхищаясь ее красотой. Женщина пела. «Если манит пламеняющий восход, надевай большие тапки и вперед!» Но ему не нужно было никуда идти, потому что женщина его везла. На ней было легкое белое платье, а в буйных спутанных волосах Поблескивала корона. Она была очень юная, но все же уже женщина, а не ребенок вроде Зины. Красота этой женщины и ее пение неотвязно преследовали его на следующий день. Он никак не мог их забыть. «Она красивее Линды», — думал он. «Я никак не думал, что такое возможно. Она мне нравится больше». «Кто она такая?» «Доброе утро», — сказала Зина, проходя мимо него в ванную, чтобы почистить после сна зубы. Херб заметил, что она в тапках, но в тапках был, конечно же, и Элиас, появившийся секундой позже. «Ну и что все это значит?» — спросил себя Херб. Он не знал ответа.